Провожая взглядом убегающую по своим, неведомым мне, делам серую пехоту, я случайно посмотрел вверх и неожиданно увидел свеслившиеся из окон вторых и третьих этажей некоторых домов белые простыни. А может, это были наволочки или просто тряпки. Что-то просто лежало на подоконниках. Но, по-моему, в основном болталось на палках, которыми бюргерские жены поправляют гардины. Или на швабрах. Ага, значит эти дойчи уже согласны на капитулирен? Быстро же местные бундесграждане переобулись. Что, не до конца забыли 1945 год? Прислушиваясь к гудящему на холостых оборотах движку нашего БТРа, я еще раз осмотрелся по сторонам. Насколько это позволяла слегка запылившаяся оптика. По пересекающим площадь улицам больше никто не ехал хотя стреляли где-то совсем недалеко. «Давай потихоньку вперед!» – скомандовал я. Бронетранспортер медленно тронулся, выходя из-под стены, в одном из окон второго этажа мелькнуло между цветочных горшков чьё то бледно напуганное лицо и, быстро набрав приличную скорость, пошел туда, куда перед этим скрылась танковая колонна. Как это не покажется странным, но ушедшие вперед танки с бронетранспортерами и даже пехотная штурмовая группа уже успели куда-то рассосаться. Это еще раз убедило меня в том, что у вояк все-таки был какой-то план. Ну да кто бы сомневался. И, лишь проехав еще примерно квартала три, мы наткнулись на ярко горящий, покинутый всеми БТР-152, а еще через квартал, между домами замер подбитый, сильно дымивший Т-54 с открытыми люками, рядом с которым лежала пара трупов в наших шинелях. «Стой!» – скомандовал я Кэтрин, увидев на мостовой рядом с одним из убитых пулемет РПД. Она подчинилась. Дальше все было просто. Как только наш БТР-50 встал как вкопанный, снял шлем пилотку на голову, автомат в руки, открыл люк и выскочил наружу. Опасаясь пули, которая могла прилететь буквально откуда угодно, скатился с брони, Подобрал пулемет, стащил с убитого бойца через плечную сумку с запасной патронной коробкой. Господи, какие же они тяжелые! И в относительно хорошем темпе заскочил обратно в люк, успев на ходу еще и протереть рукавом стекла перископов. Признаю, что упрел. Да и сопутствующий риск, наверное, был излишним, но ведь получилось же. «В чем дело, командир?» – поинтересовалась моя невозмутимая напарница. «Ша, девушка! Пулемет! Вещь архиполезная в любом деле, особенно в нашем! Все, давай вперед, только не торопись!» Последняя фраза была сказана мной отнюдь не зря. Похоже, на этой улице совсем недавно шел неслабый бой, в азарте которого наши, без сомнения, героические танкисты, шутя снесли как бы не половину следующего квартала. Дальше, насколько хватало глаз, кинулись либо неряшливые груды битого щебня, либо сплошь дымящиеся, горящие и сильно поврежденные дома с обнажившими деревянный каркас чердаков провалами в крышах, офигенными дырами в стенах и выбитыми окнами. И кажется, все-таки было понятно, куда и в кого тут стреляли. Один угловой дом был обрушен особенно основательно и под толстым слоем обломков кирпича и дерева среди которых выделялись сильно помятая вывеска Брау Хаус, ресторан при пивоварне или что-то типа того, деревянный стол, ножки и спинки стульев, покоцанная люстра совсем недавно ставшим грязным розовым аважурным цветочек и изрядное количество разнообразной битой стеклопосуды, хотя там было еще много чего. Например, в одном месте из кучи камней и балок торчала явно женская, судя по маникюру, рука, с видимым куском окровавленной ночной сорочки в кружевах. Однако рассматривать подобное, ну и его нахрен, еще начнет потом ночами сниться. Горел американский танк М48. Собственно, уверенно опознать похороненную подобным странным способом боевую машину можно было исключительно по грязному пушечному стволу с узнаваемым дульным тормозом и торчавшей из руин лобовой броне. Не знаю и не хочу узнать, что стало с остальным экипажем Паттона. Но его облаченный в зеленую куртку и металлический шлем мехвод все-таки успел сдвинуть крышку своего люка, а вот вылезти уже не сумел. Сил не хватило. Или ему просто не дали этого сделать. И теперь он висел дополнительным украшением пейзажа, словно манекен. Лицом вниз свесившись руками и верхней частью туловища на запачканную пылью и звездкой лобовую броню. Было видно, что из-под него на броню натекает, смешивая с пылью, что-то глянцево-красное, похожее на вишневый сироп. Дальше, среди руин, можно было наблюдать и печальные останки остальных невезучих и числа тех, кто, судя по всему, без особого успеха, попытался, если не остановить, то хотя бы задержать здесь советские танки. Три уже знакомых джипа М38А1 с развернутыми в боевое положение 106-мм безоткатными орудиями. Один джип успел сгореть полностью, два были изрядно помяты и продырявлены. На мостовой рядом с джипами лежали груды друг на друге, вперемешку со стрелянными гильзами, нераспечатанными лотками со снарядами для безоткаток и личным оружием, Десятка два срезанных свинцом американских солдат и сержантов. Чуть в стороне, прямо на проезжей части, лежал странный темно-влажный блин, хотя, скорее, это напоминало красноватый драник или плоский кусок фарша, из которого торчали тряпки и какие-то металлические части. До меня далеко не сразу дошло, что еще совсем недавно это, похоже, был человек в американской военной форме, по которому последовательно проехались траки нескольких танков. Причем человек этот, судя по некоторым рассыпанным здесь же раздавленным очень характерным мелким обломкам, еще и имел на лямках за спиной радиостанцию. Миновав этот более чем неаппетитный сюжет для батального полотна, мы сами едва не раздавили нескольких грязных, полуодетых, гражданских с какими-то узлами и чемоданами в руках, которые предельно заполошно, в стиле непередаваемой перемежающейся хромоты, перебежали улицу перед самым носом брен едва не попав под гусеницы. За стеклом перископа мелькнули их бледно-серые фигуры, похожие то ли на не особо свежих зомби из плохого кино и ужастика, то ли на сильно запущенные, избежавшие по случаю собственного чудесного оживления из какого-то дикого парка гипсовые статуи. А потом я случайно увидел зрачки одной из бегущих баб, которая зачем-то тащила в руках перед собой большой горшок с комнатным растением. Фикус или что-то похожее. Точнее не успел понять. Тем более, что и горшок, и растение были все того же серо-кирпичного цвета. И вот тут мне стало по-настоящему не по себе. Такого инфернального ужаса в глазах, При одновременной запредельной пустоте взгляда я еще нигде и никогда, по-моему, не видел. фикус ей зачем? Первое, что успела схватить, когда побежала? Или контуженная какая-нибудь? Однако на этом грустное кино не кончилось. За сбрендившими погорельцами пробежала небольшая собака какой-то, как мне показалось, легава охотничьей породы. Ну да, сейчас бездомных домашних повсюду появится много. Только продолжаться это будет явно недолго, поскольку они достаточно быстро передохнут, если, конечно, люди не сожрут их раньше, что тоже вариант. Эх, куда же вы бежите? Вчера еще респектабельные герры и фрау. А самое главное, нафига? Понимаю, что жить хочется всем всегда, но проблема в том, что бежать здесь некуда. Совсем. Разве что в какую-нибудь Южную Америку Центральную Африку или Антарктиду, куда вообще никакие самолеты отродясь не летали, а пароходы приходят раз в год. А пока наш БТР ехал, давя и отбрасывая в стороны дребезжавшие по мостовой американские каски, стрельба вокруг не стихала. Основная канонада слышалась по-прежнему где-то по ходу нашего движения. Поэтому, после того, как руины сгоревшим Паттоном и уничтоженными джипами остались позади, Моя свойственная всем, имеющим хотя бы минимальный опыт танкового боя или хотя бы передвижения на бронированных машинах, специфическая интуиция стала потихоньку обостряться. Причины этого были вполне понятны и логичны. Ведь при закрытых люках, через одни только оптические приборы и прицелы ты наблюдаешь далеко не все, всего лишь куски того, что может твориться вокруг, да еще и в достаточно узких секторах. А в нашем случае, поскольку поворотная башня на этой машине конструктивно не предусмотрена, особенно проблемным становится задний обзор. Еще больше нервировал тот факт, что мы ни разу не танк. Хотя БТР-50 и построен на шасси ПТ-76, хоть и танка, но все-таки легкого и плавающего. Броня у нас всего лишь противопульная, со всеми вытекающими. Конечно, какие-нибудь бутылки с бензином, Или ручные гранаты из чердачного окна – это совершенно не натовский стиль. Здесь, к счастью, не Сталинград. Но зато им ничто не мешает шарахнуть по нам из подходящего окна, либо из каких-нибудь ворот, хоть из все той же базуки. И тогда привет, сливая воду. Нам единственного удачного попадания за глаза хватит. В общем, не хотелось бы сходу влипнуть во что-нибудь этокое. В самом конце улицы мы миновали слегка обвалившийся угол дома с вывеской «Гастшкате» – предельно грязный танк Т-54, возле которого трое танкистов в черных комбинезонах и сдвинутых на затылок ребристых шлемах, помогая себе ненормативной лексикой, старались натянуть на ведущую звездочку звенья перебитой гусеницы. Рядом лежала кувалда, выколотка для пальцев и прочие необходимые инструменты. Ну понятно, мелкий ремонт в полевых условиях. Четвертый, особенно чумазый член этого экипажа, сидел башенным люки, поводя вдоль улицы ребристым стволом зенитного ДШКМ и пресекая тем самым все возможные попытки помешать ремонтным работам. На наш бронетранспортер, плотно занятые своим делом вояки, не обратили никакого внимания. Мало ли кто тут может ездить, главное, что свой. Дальше по сторонам улицы снова пошли разрушенные и поврежденные дома с пустыми провалами на месте окон, покривленные или поваленные фонарные столбы, упавшие на проезжую часть деревья, раздавленные или сгоревшие легковушки. Потом стал виден проломивший задом ограду полисадника позади дома, на первом этаже которого выделялась разбитая вдребезги витрина обувного магазина с положенной вывеской «Шухладен». Смрадно-чадящий, здоровенный и еще более уродский, чем М-48. Танк очень непривычного и где-то даже странного вида. Темно-зеленый, широкий. Толстый и плоский лобовой лист. Слева накрашена эмблема в виде красной крысы в белом круге, вписанной в красный же квадрат. Справа, на грязевом щитке гусеницы, желтый круг с черной цифрой 80. По-моему, цена машины. НАТОвское обозначение грузоподъемности подходящего для веса этого драндулета моста двумя большими фарами. На бортах, не доходящие до низа, причудливо изогнутые экраны, из-под которых видно 8 сгруппированных попарно маленьких ходков. Длинная пушка серьезного калибра с цилиндрическим эжектором на стволе, довольно узкая и высокая башня с дымовыми гранатометами по обоим бортам. Ну явно не американец. Блин, как я сразу не признал, это же английский тяжелый конкеррор, он же FV214, хорошо знакомый заигравшимся в танчике современным фриком, но при этом достаточно редкий гость даже для здешней Западной Европы. Одна из первых судорожных и неудачных попыток НАТО найти хоть какое-то противоядие многочисленным советским ИС-3, а затем и Т-10. И, надо сказать, попытка неудачная. Поскольку во всём остальном, кроме мощной 120 миллиметровой пушки и толстой брони, данный 65-тонный танк состоял сплошь из недостатков и конструктивных недоработок, из-за чего и выпустили-то их всего сотни-две, хотя сначала эти монстры даже рассматривались как перспективная замена Центурионом. Тем не менее, за неимением лучшего – Инглишмены держали конкереры в строю вплоть до появления на вооружении в 1966-м первых Чифтинов. В моем мире эта железная хрень, разумеется, нигде и никогда реально не воевала. Но вот здесь, похоже, получилось наоборот. И, судя по всему, результат вышел откровенно так себе. Дырок в броне этого английского утюга я не заметил, а черный дым, судя по всему шел непосредственно из моторного отделения конкерора. В корму ему засветили, что ли. Длинная пушка танка была склонена к земле, а башенные люки открыты. На мостовой рядом с ним растопырился свежий покойничек в коричневатой форме цвета хаки и черной беретки. Стало быть, истинные джентльмены из рейнской британской армии, а судя по эмблеме на танке, это были легендарные у них там крысы пустыни, Пресловутая 7 танковая дивизия, когда-то прославившаяся под разными там «Эль-Аламейнами», продолжали благополучно собирать свою долю урожая звездюлей со стороны продукции уральских оружейников. Факт не то чтобы отрадный, но, культурно выражаясь, ожидаемый. Мы проскочили дальше, прислушиваясь к непрекращающейся стрельбе впереди. Через квартал, возле ведущей в подвал довольно широкой лестницы с вывеской Бео Что-то как-то много на их улицах пивных. Пили, пили, пока все не пропили. Мой взгляд наткнулся на еще один конкеррор. На сей раз ярко и весело горящий. Удивило, что ствол его пушки был неровно, словно фарфоровый, а не стальной, отколот у основания и валялся рядом на мостовой. Чем это в него вмазали? Перископ по ходу движения я увидел перекресток, На одном доме вывеска «Лехенхале» – похоронное бюро, очень блин своевременно. А рядом с ним, в облаках сизого солярного выхлопа, газовало на холостом ходу несколько растянувшихся вдоль улицы наших танков, явно ведущих огонь. Каждый новый их выстрел поднимал тучи пыли и мусора заставляя окрестные дома испуганно шататься и ронять на мостовые разные детали былого великолепия, вроде оконных ставень или водосточных труб. Приглядевшись, я увидел, что ближний к нам танк точно был тяжелым Т-10. Ну раз так, понятно, почему этих дуриков англичан не спасла даже вроде бы весьма солидная броня. Нашли с кем связаться. — Впереди, похоже, ловить нечего! — крикнул я своему механику-водителю. «Так что давай влево, что ли!» Не доезжая до перекрестка с танками, мы свернули в переулок, который достаточно быстро вывел нас на более широкую параллельную улицу. Здесь было все то же самое. Дома в три-четыре этажа, запертые магазины и лавки, свисавшие кое-где из окон белые тряпки. На одном доме я успел рассмотреть табличку Бенхаузерштрассе 23». Неожиданно сзади недовольно просигналили. Прежде чем я успел этому удивиться, Кэтрин, раздавив какую-то не кстати подвернувшуюся под гусеницы скамейку, ушла на тротуар, отводя БТР с проезжей части. И вовремя. Сначала мимо нас проскочили три БРДМ-1. В широко открытых люках их низких рубок торчали навалившиеся на турельные СГМ бойцы в маск-халатах и касках с какими-то уж слишком азартными физиономиями. Следом проехали закрытый БТР-152К и три грузовых ЗИС-151 с солдатами в кузовах, на буксирных крюках которых слегка подпрыгивали 57 миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-2 с длинными тонкими стволами. Подтягиваем артиллерию? Похоже, город наши фактически взяли. Но остается главный вопрос а надо ли оно сейчас вообще? Планы-то наверняка старые. Ну, захватят они мосты через рень. А дальше-то что? Не факт, что пресловутый второй эшелон, если он еще вообще сохранился, будет в состоянии развивать какой-то там успех. Тем более, что здесь и без всякого успеха могут полечь буквально все, и свои, и чужие, одномоментно, с копом, не запонив табаку. Давай за ними, только медленно, сказал я напарнице. Мы тронулись. Суматошная пальба очередями и одиночными не затихала. Где-то гулко били орудия, но конкретно в нас никто по-прежнему не стрелял. Чем дальше, тем больше я укреплялся во мнении, что бои в городе шли вовсе не с теми, кто пытался обороняться, а исключительно с теми натовцами, кто заблудился или замешкался с отходом, и уже не имел возможности оторваться от противника без, так сказать, шума, пыли и стрельбы. Несколько раз на улицах попались трупы штатских, явно срезанных на бегу шальными пулями или осколками. На следующем перекрестке слева мы миновали загромождающий, ведущий вправо переулок, горящий М48 с бундесверовским черно-белым крестом на башне. Потом, между домов, на первом этаже одного из них была вывеска, Крауфхаус, универсальный магазин, мелькнул подбитый ПТ-76 с пробоиной в борту и следами пожара на МТО. А вот далее нас вынесло на очередную развилку, где с улицей, по которой мы катили до этого, пересекалась какая-то 3 3d штрассе по-моему, ведущая куда-то на запад. И здесь я понял, что мы, похоже, влипли. У поворота направо стояли два пыльных Т-55 и стреляли куда-то вдоль улицы из спаренных с пушками башенных пулеметов. Пули звонко рикошетели от стен, дождем сыпались, битые оконные стекла и штукатурка. И едва мы успели поравняться с ними, как откуда-то из глубины улицы, словно там только нас и ждали. Если чего-то опасаешься, оно тебе непременно подстережет. С противным свистом прилетел, «Едва не задевший крышу нашей рубки фугасный снаряд, попавший в стену двухэтажного дома слева от нас. Рвануло, по броне забарабанила черепица, каменный мусор и осколки стекла, а видимость в перископах стала вообще как в английском тумане. Нет, зря мы сюда заехали!» «Уходи влево!» — крикнул я Кэтрин, пока этот непонятно кто не успел принять поправку на габариты БТР-50 и не выстрелил в нас вторично, и уже не мимо. Прежде чем мы успели отвернуть, Т-55 практически одновременно ударили в ответ, явно выцеливая неведомого противника. И от этих звуков я чуть было не оглох. Столь близкую ударную волну полностью не гасит даже броня в сочетании со шлемофоном. Теперь уже все вокруг, до самых крыш домов, заволокло пылью и поднятым выстрелами мусором. Окна из ближайших домов, по-моему, посыпались уже в комплекте с рамами. Кажется, в глубине улицы что-то загорелось. Попали что ли? Но желание лично оценивать результаты этой дуэли у меня не возникло. Я тут никакого счета не веду. Тем более, что мы быстро уходили влево, вниз по улице, подальше от любых поганых сюрпризов вроде танковых засад и дурацких шальных снарядов. Когда наш БТР наконец вырвался из облаков пыли, улица впереди опять стала пустынна. Лишь раз гусеницы скрижетнули по обломкам гражданского грузовика, былую внешность которого теперь было сложно определить, поскольку он зачем-то торчал поперек дороги. Допускаю, что его могли так поставить и вполне намеренно, дабы загородить проход. И был практически расплющен недавно прошедшими по этой улице танками и прочей гусеничной техникой. Хотя на том, что осталось от его кабины, еще можно было рассмотреть буквы логотипа голландской марки DAF. И тут уж совсем неожиданно впереди нас через улицу проскочил появившийся из незамеченного сразу переулка знакомый М38А1 с белыми звездами. Сидевшие в нем три обормота в американской форме успели несколько раз выпалить в нас из стрелкового оружия. Похоже, они надавили на спусковые крючки исключительно от неожиданности. Пара пули звонко дзинкнула в нашу лобовую броню, отлетев затем черт знает куда. Но ответить на эту наглость мне было особо нечем, да и незачем. Пока успеешь схватить автомат или пулемет, да пока вылезешь из люка, все уже закончится. Короче, через какие-то секунды этот явно попавший куда-то не туда вражеский джип испарился столь же неожиданно, как и появился. С соседних улиц до меня долетал глухой рев танковых дизелей и уже становившаяся привычным закадровым фоном стрельба пачками. Как говорили в одной известной в узких читательских кругах английской книжке, все страннейше и страннейше. Ну и куда теперь? Спросил я деловито шуровавшую на месте мехвода напарницу, рассматривая через триплексы, стелившуюся под нашей гусеницы мрачную улицу. «Сейчас советские войска явно прошли центр города и выходят в его западную часть», ответила Кэтрин, не отрываясь от рычагов, четко, но не особо информативно, и тут же добавила «Внимание, танки впереди!» «Вижу! Я уже и сам успел рассмотреть прямо впереди нас на тротуаре, Сразу три легких танка М-41 с привычной американской маркировкой. Но особой опасности не почувствовал, поскольку видел, что танки стоят практически вплотную друг к другу, а башня ближайшего к нам бульдога развернута стволом назад и даже зафиксирована по походному стопором. Люки всех трех танков были широко открыты, а по затихленным брезентом зенитным пулеметом, чехлам на дульных тормозах, Открытым ящиком на надгусеничных полках какие-то тряпки и ручной инструмент валялись рядом на мостовой. Уж не местные ли граждане успели набежать и раздеребанить в расставший ничьим зип под шумок? И полному отсутствию повреждений я понял, что их, явно не знавшие куда и зачем они едут экипажи, просто смылись, бросив свои боевые машины. Стало быть, настроение у вояк НАТО явно не боевое. Ну, во всяком случае, не у всех, и это в первый день войны. Хотя, если все-таки не забывать, что война это не простая, а атомная, на многое вокруг сразу начинаешь смотреть совершенно по-иному. Ну так и куда нам теперь? Ты что думаешь? Опять спросил я свою мехводшу. Прозвучало довольно глупо, но что еще оставалось? Блин, была бы у меня под рукой хоть карта города с окрестностями. А так я же все равно ни хрена не ориентируюсь. Везут меня куда-то. И ладно, и хорошо. Импровизация. Она и в Африке импровизация. Только от этого всего я ощущал себя прямо-таки неодушевленным предметом. Вроде большого дерматинового чемодана из багажа. Ответа на мой вопрос не последовало. Вместо этого Кэтрин неожиданно сделала резкое движение рычагами и увела БТР в сторону. Во время этого самого поворота я чуть не свалился со своего узкого сиденья и, набирая скорость, погнала бронемашину по очередной узкой боковой улочке. «Эй, стой! Ты куда, блин? Кончай хулиганить!» Само собой вырвалось у меня. И вдруг мы встали, столь же неожиданно, как и повернули. Бронетранспортер слегка подрагивал на малых оборотах. Кэтрин, оторвавшись от управления машиной, Смотрела на меня снизу вверх. «Ты чего? Зачем свернула?» Удивился я. «Так надо. У меня обновились данные с прибором слежения. Ну и что с того? Нам нужно выходить из города». эва как? А почему это вдруг? Вроде еще недавно ты согласилась, что примазаться к советским танкам вовсе даже неплохой вариант». «Не вдруг. Наш клиент только что сумел выбраться из Штутгарта» и уже движется по шоссе на запад, в Карлсруэ, и, похоже, двигается он не пешком, а на чем-то едет, возможно его подобрала какая-то попутная машина. И что теперь, это что-то меняет в общей диспозиции. Много чего, до Карлсруэ несколько десятков километров, и он уже преодолел почти половину этого расстояния, так что теперь ему может потребоваться не более часа на то чтобы добраться до мостов через Рейн. дальнейшая зависит от того, есть ли сейчас на этих мостах пробки и армейские посты, но велика вероятность, что реку он тоже сможет пересечь достаточно быстро. По этой причине следовать дальше вслед за советскими танковыми частями для нас уже, похоже, нет особого смысла. Тем более, что при приближении советских войск Карлсруэ и далее, Тамошние мосты с 80% вероятностью будут взорваны. Да, все в этих ее словах выглядело логично. Если мосты действительно взорвут, ниточка точно встанет, причем надолго. Конечно, если на это будет время, что вовсе не факт, наши могут достаточно быстро захватить плацдарм на западном берегу, а там и переправу навести. Но пока реку форсируют передовые части на нетребующей подготовки плавающей техники, пока подвезут понтоны и прочее саперное имущество, если вообще подвезут, пока то до да се, тут счет пойдет уже не на часы, а на сутки. То есть для нас это действительно уже не вариант. Ведь в нашем случае время все-таки имело значение. И что ты предлагаешь, Фрейлин Аналитик? Думаю, то же самое. Что предложили боевый командир, если принять за основу тот факт, что и по западному, и восточному берегам Рейна у войск НАТО нет сплошной обороны, а скорее всего так оно и есть, и защищают они в лучшем случае мосты и броды, причем далеко не все. То наилучший вариант для нас как можно скорее выйти к реке и пересечь Рейн где-нибудь в тихом месте. Там где берег позволит нашему транспортному средству без проблем съехать в воду, а потом точно так же выбраться на западный берег. Тогда у нас будет хороший шанс срезать угол и, получив форум по времени, перехватить клиента по дороге, встретив его где-нибудь на западном берегу, там, где он нас точно не ждет, ведь я его вижу, а он нас нет. Тем более, что пока сохраняет прежний отрыв от нас, примерно километров на сорок. На мой взгляд, серьезную угрозу для нас могут представлять только ударная авиация и артиллерия НАТО. Если хотя бы несколько их тяжелых батарей развернуты где-нибудь на огневых позициях на западном берегу, а у самого Рейна на НП сидят корректировщики с радиостанциями, нас в момент переправы вполне могут обстрелять. Ну ты голова. Действительно. Как же мне самому это раньше в голову не пришло. Мы же рейн на этой хреновине можем спокойно переплыть, поскольку у нас чуть ли не лучшая гусеничная амфибия всех времен и народов», — выдал я. Прозвучало это, видимо, снова довольно глупо. Но ведь до этого момента я как-то не задумывался о том, что мы сами себе переправочное средство. Вороний бог как-то послал кусочек сыру, а нам... Слепой случай в лице случайного авианалета подарил плавающий брейн-транспортер, не использовать возможности которого – грех. И, если не напоримся по дороге на какие-то нехорошие сюрпризы, имеем шанс добраться до Рейна часа за два, если не будет проблем с горючим и матчастью. Хотя в матчасть я как раз вполне себе верил. А я о чем? – подтвердила мои мысли напарница. Ладно. «Изменения к первоначальному плану принимаются. Давай двигай, раз знаешь куда. Горючки-то хватит. Если быть совсем точной, я не знаю, но предполагаю. А за топливо не беспокойтесь», – ответила Кэтрин и прибавила оборотов двигателю. И направляемый ее уверенной рукой бронетранспортер покатился далее, в прежнем направлении, куда-то к юго-западной окраине города, который резко перестал нас интересовать. Несколько раз по верхней броне рубки щелкали пули. Явно лупили с каких-то крыш или верхних этажей и чердаков в расчете исключительно на испуг. Не обращая на это внимания, мы наконец выскочили из захваченной боем городской застройки. По сторонам дороги опять потянулись одноэтажные дома и сараи с перелесками либо лесопосадками. Наматывая шоссе на гусеницы, мы со всей скоростью, на которую только были способны, С полчаса обходили негостеприимный населенный пункт. Придорожный указатель направлял на сторону какого-то Руттесхайм. По обочинам по-прежнему попадалось много брошенной гражданской техники, в основном легковых машин, небольших грузовиков и фургонов, но трупов почти не было. Пару раз в броню правого борта ударял свинец, но не исключено, что он был просто шальным. Однако, по отсутствию на этом шоссе вражеских боевых машин и армейского автотранспорта, я уже понимал, что ни обороны, ни особых натовских войск впереди, скорее всего, действительно не будет. Основная масса советских танков, судя по всему, все-таки вошла в Штутгарт, продвигаясь на запад непосредственно через него. Да и западные немцы, и военные, и гражданские – Похоже, тоже предпочли для бегства именно это направление. На юг, к французской и швейцарской границам их, похоже, не особо тянуло. В паре километров справа, за стеклами триплексов, мелькали городские кварталы. Справа, значительно ближе к обочине, просматривались деревья и редкие домишки. Шоссе оставалось почти пустынным. По-моему, кратчайшим путем к мостам через Рейн эта дорога тоже не была. И я отметил для себя, что дыма от пожаров вокруг за последние пару часов изрядно прибавилось. Потом, южнее нас, далеко за серой дымкой осенних деревьев, я увидел какой-то особенно большой пожар, возле которого шла непрекращающаяся стрельба пачками. Там смутно просматривались силуэты и крыши каких-то строений промышленного типа, среди которых вспыхивали взрывы и мелькали бледные нитки трассирующих пуль. «Что там такое?» – изволил удивиться я. «Какой-нибудь особо тактически значимый опорный пункт?» «Нет, там должен располагаться аэропорт». «И, похоже, горит его топливное хранилище», – ответила снизу справа напарница. «Ну, все правильно. Кто-то из наших, а если верить недавно слышанным мной радиопереговорам, это был некто с деревянным позывным «Ель». Этот самый аэропорт брал» а кто-то, из имевших соответствующий приказ натовцев, пытался его удерживать. И, судя по продолжающейся стрельбе, пока что делал это не без успеха. И пока они там не поубивают друг друга, явно не успокоятся. «Туда не ходи!» – озвучил я более чем логичный в данной ситуации вывод. А я и не собиралась. В общем, поворот на аэропорт мы проскочили быстро. А потом... Пройдя по безлюдному шоссе еще километров 20, несколько раз, услышав наше приближение, стороны от дороги разбегались и поспешно прятались какие-то штатские, явно и очень зря ожидавшие идущую вслед за одиноким БТР-50 большую советскую колонну, выехали на перекресток, где торчал очередной дорожный указатель. Прямо, если берет стрелки на столбе, был Рхайнштектен, вправо, Фермазе. Озеро-ферма, что ли? Ну и название же у них тут. Блин. Мы свернули как раз вправо, но до самого озера не доехали. С дороги сквозь маскировочную сеть желтого октябрьского леса действительно была видна тускло отсвечивавшая при свете дня серая поверхность какого-то водоема, похоже, обсаженного ивами. В одном месте мелькнул причал на сваях с несколькими лежащими рядом рядком вверх килями лодками. В другое время здесь, наверное, не худо бы и рыбу поудить. В общем, указатель нас не обманул. Это было именно озеро, а ферма или не ферма, кому какая разница. Оставив указанный водоем по правому борту, мы продолжили поступательное движения вперед. Еще десяток верст и дорога повернула чуть влево где за невысокими деревьями наконец-то стало видно искомую реку. Я все время прислушивался к небу, но, странное дело, было тихо. Рев турбин на фоне канонады по факту отсутствовал. Почему-то столь активная еще несколько часов назад ударная авиация обеих воюющих сторон резко перестала летать. А если так, напрашивался только один вывод успевшим взлететь накануне и отстрелявшимся по заранее намеченным целям истребителям-бомбардировщикам, оказалось просто некуда садиться, поскольку все или почти все военные аэродромы в ближних и дальних тылах скорее всего уничтожены стратегическими средствами. Конечно, здешние ракеты совсем не подарок в плане точности, но такую площадную цель, как авиабаза, накроют за милую душу, особенно при наличии ядерных боеголовок. И если какой-нибудь F-86 Sabre или наш МиГ-17 еще может худо-бедно притереть на грунт, то для более молодых сверхзвуковых аппаратов это уже нереально. То есть даже если некие особо удачливые пилоты и смогли приткнуть свои машины на каких-нибудь подходящих площадках вроде гражданских аэропортов или шоссе, Там их всё равно некому обслуживать, нечем вооружать и заправлять. А значит, с каждым часом в воздухе будет всё меньше самолётов и вертолётов, что, кстати, вполне ожидаемо в предлагаемых обстоятельствах. Хотя, конечно, я мог и ошибаться. Но что сказать про этот самый Рейн? Видал я в своей жизни реки и покруче. Вожделенный Рейн тут был не широкий, с полкилометра, может чуть больше. А вот берега впереди на наше счастье. Хотя чертова Кэтрин почти наверняка заранее знала все удобные для переправы места. А значит, счастье тут ну совсем ни при чем. Были пологие с обеих сторон. Вдоль воды тянулась неширокая каемка пляжного песка, где летом, видимо, можно было вполне себе купаться загорать. Невысокие деревья, росшие ближе всего к воде, по-моему, более всего напоминали ивы, такие же, как я давеча видел у озера, ну или что-то типа того. От основной асфальтированной дороги в сторону реки, до которой здесь оставалось меньше километра, отворачивала едва намеченная грунтовка с явно очень свежими колеями от колес. Отпечатков гусеничных траков на земле вроде бы не было, и очень хотелось надеяться что впереди нас не ждут какие-нибудь врытые по башню в землю натовские танки или затаившиеся в кустах противотанковые расчеты. Хотя чего им здесь оборонять и от кого, при том, что оставшийся далеко позади нас Штутгарт был взят при откровенно минимальном сопротивлении. «Ну что, давай потихоньку в сторону воды», сказал я напарнице и на всякий случай уточнил. «Скажи, о ясновидящие». «Никакой жопы впереди нет!» Она отрицательно покачала головой, что меня вполне удовлетворило. Уж она-то любую опасность должна просекать заранее. В общем, мы свернули в те самые автомобильные колеи и двинулись в сторону берега реки. БТР колыхался на неровностях, за триплексами мелькали кусты и деревья, а потом вдруг, оп, сюрприз, мы остановились. Я, подхватив автомат, высунулся из люка, дабы оценить обстановку. Всего метров ста от кромки воды, практически на пляже, замерли три машины: зеленый трехосный грузовик ДжМС со значками армии США, составленным в откинутом положении задним бортом, и два черных эстетско оттекаемых глянцево-черных Citroën DS. Он же Богиня, вроде бы от французского словечка. ДСС. Именно на таком, снабжённом выдвижным двигателем и крыльями, но только на белом, лимузине Фантомас успешно урулил от журналиста Фандора с инспектором Живой в какой-то из серии про свои похождения. Вроде бы в той, где Фантомас разбушевался. Странновато было увидеть именно здесь, на пустынном Рейнском берегу, эти дорогие тачки бизнес-класса с кузовами Бертони. Хотя с 1958 года они вроде бы стали любимым транспортом разных пижонов из числа европейских и французских высоких чиновников, до генерале Деголя включительно. При этом номера на Ситроенах были стандартные для этого времени, черные, с белыми буквами и цифрами. Вот в чем я по жизни ну, совершенно не разбираюсь, так это в гражданских автомобильных номерах, особенно если они иностранные, номера. Но поскольку на них, в дополнение к кодам, имелся еще и красно-бело-синий флажок, номерные знаки вполне могли быть дипломатическими. Но, рассуждая логически, раз посольство в Боне совсем в другой стране, километров 250 на северо-запад, да и нет уже, похоже, никакого Бона, если верить тому, что рассказывали нам те, уже отправившиеся на тот свет беженцы, Это, скорее всего, транспорт какого-то из французских консульств, персонал которого после начала войны резко встал на лыжи. Благо до границы Франции с ФРГ отсюда всего-то километров 20-25. Передний ДС довольно прочно застрял передними колесами в рыхлом грунте, а у второго был слегка приоткрыт багажник. Интересно, где их пассажиры? Но вокруг было безлюдно ни одной живой души. О человеках напоминал только валяющийся рядом с машинами свежий мусор в виде каких-то бумажек и зеленоватых бутылок из-под пива или минеральной воды. Драпающим во время атомной войны чинушам вдруг захотелось пить? Куда логичнее, было бы найти здесь свежие следы того, что им захотелось вовсе даже обратного, а если точнее, какать. Хотя если пошарить по окрестным кустикам, нет, ну его нафиг. В общем. Получается, смылись? Интересно только как. Прямо к реке они не подъехали, раз колеи туда не доходят. А вот следов подошв у самой воды изрядно. Человек десять потоптались, никак не меньше. Но если бросили машины здесь, то как двигались дальше? Вплавь? Чушь! На дворе конец октября. Вода разве что для моржевания. Хотя разнообразные жизненные выкрутасы порой заставляют делать и не такое. Ну а раз так, оставалось предположить, что их здесь ждали на каком-нибудь переправочном средстве вроде амфибии. И тоже нет. С той стороны реки не было никаких следов, выходившей из воды техники. Разве что сели в какой-нибудь моторный катер и с попутным ветром рванули вниз по течению на юг прямиком в Бельфранс. Или все-таки приплывали реку на лодке? А где тогда сама лодка? На этом берегу ничего подобного не было. Пришлось достать бинокль, позаимствованный у американской военщины, и тщательно осмотреть западный берег. Вдруг там действительно затаился какой-нибудь помешанный на защите свободы и демократии психопат с Багзукой. Ага, людей видно не было. Зато от воды к прибрежным деревьям шли знакомые следы подошв, а в кустах на противоположном берегу действительно обнаружились две, не менее чем шестиместные, надувные серо-зеленые лодки, явно армейского образца, торопливо закиданные наломанными здесь же ветками. Это объясняло наличие на этом берегу грузовика. Значит, у неких дипломатов или просто важных персон Не было ну никакой надежды на мосты. И поэтому их сопровождал грузовик с переправочными средствами и охраной. Подъехали, сгрузили лодки и переплыли реку. А на том берегу их, наверное, уже кто-то ждал. Правда, мне лично это вовсе не объясняло, почему эти ВИПы и те, кто их сопровождал, все-таки не рванули к ближайшему мосту. Знали, что мосты заминированы. А возможно, уже и взорваны. Не знаю, какая тут была глубина реки. Раз те, кто топтался здесь до нас, не попытались рвануть на армейском грузовике в брод, значит все-таки глубоко. Но думать про это как-то не хотелось. Ну что, форсируем? Спросил я у напарницы. Явного противника на том берегу я в бинокль не увидел. Наличие на берегах мин и прочих пакостей тоже вызывало большие сомнения. Но мало ли... В конце концов, на то и война. Вместо ответа она молча прибавила оборотов двигателю, и наш БТР-50 пополз к воде. Я понадежнее утвердился задом на краю своего верхнего люка, поправив висящий на плече АК-47. Срабатывала советская танкистская привычка держать люки открытыми, поскольку тонуть в тесной коробке бронекорпуса, да еще в холодной осенней воде, Это, пожалуй, еще хуже, чем гореть в той же самой коробке. «Вы там осторожнее, командир!» – услышал я снизу. «Сейчас вполне может начаться обстрел!» «Вот спасибо!» – успокоило. «Раз они до сих пор же ни разу не выстрелили, думаешь, сейчас начнут? Полагаешь, они чего-то особенного ждут? Например, когда ближе подойдем?» «Бесполезно думать, я просто предполагаю и считаю варианты!» И ведь не поспоришь. Ладно, не бздюмо, прорвемся. По крайней мере, очень на это надеюсь. Дальновидная мехводша подняла волноотбойный щиток и открыла задние крышки водометов. И, когда передняя часть машины полностью вошла в воду, включила водометы. В корме БТРа завыла, застучала, заскрежетала, а потом ровно загудела. Водомет был исправен. Вслед за этим за кормой забурлили пенные струи мутной воды, и наша пятидесятка устремилась вперёд. Ну вот и поплыли. Варт огонь по нам верилось как-то слабо, но пометуя о пресловутых возможных вариантах, я держал бинокль на готове, осматриваясь на, как болтают разные, безнадежно спившиеся и оттого особенно лживые морские волки, все четыре румба. Практически на грани видимости, в нескольких километрах южнее я все-таки засек что-то, могущее сойти за мост. Это такая темная полоска, соединяющая берега, лежащая на тонких подпорках быков внизу. Стало быть, его еще не взорвали. И значит, нас оттуда вполне могли увидеть. Разная хитрая оптика есть у всех, и придумали ее не вчера, и скомандовать кому надо открыть огонь. Особенно, если наш одинокий бронетранспортер и здесь ни с того ни с сего сочтут частью авангарда какой-нибудь танковой или мотострелковой дивизии. Медленно ползли минуты. Я ерзал, ожидая худшего. Но наш бодрый плывущий БТР достиг уже середины реки, а все оставалось без изменений. Никто не стрелял и даже не стерил, пытаясь поднять тревогу. И тут за какие-то мгновения все разом поменялось, словно я злостно накаркал. Неожиданно с запада возник характерный приближающийся шум явно реактивного самолета. Выходит, насчет массовой гибели всей здешней авиации, я все-таки слегка хватил лишку. Бинокль тут уже не понадобился поскольку через считанные секунды от западного берега поперек реки на небольшой высоте прямо над моей головой с шелестящим гулом проскатило нечто реактивное серебристо-рыбообразное. Самолет был точно не наш, и дело тут даже не в направлении полета. Растопыренный, прямо крылый силуэт с массивными болванками баков на концах крыльев не напоминал ничего, сделанное в эти годы в СССР. Скорее всего... Какой-нибудь «Шутингстар» или «Тандерджет». Опознавательных знаков я толком не рассмотрел, но они были точно не американские. По-моему, бундеслюфтваффские черно-белые кресты. А вот каких-то подвесок под его крыльями точно не болталось. Разведчик? Ну, бомбу он, положим, не кинет, раз их у него нет. А вот пострелять по нам, чисто из вредности, вполне может. Если обнаружил нас и пойдет на второй заход, надо ждать худшего. Но нет, оказалось, что я опять излишне перебздел. Скоростная воздушная цель, не меняя направления, ушла с медленным набором высоты туда, где в дымах за линией горизонта остался Штутгарт. На всякий случай я сполз обратно в машину и прикрыл за собой люк. От пули и снарядов здешнего авиационного оружия броня БТР-50 по идее должна была защитить. Однако, даже если пилот и вызвал кого-то себе на усиление и нам на погибель, мы успевали, культурно выражаясь, отскочить, поскольку в этот момент наши гусеницы уже достали дна реки у западного берега. Переплыли, можно кричать «Ура!». Мы выползли острым носом на песок, Кэтрин отрубила водоходное оборудование и оживила сухопутный привод. Гусеницы заскрежетали по песку и галькам западного берега, и пятидесятка, с чьей брони стекали мутные ручейки, выползла на вражеский берег. Дальше мы прибавили газу и пошли на пролом через кусты, ориентируясь, как я понял по следам тех, кто переправился здесь до нас. И действительно, примерно в полукилометре от берега обнаружилась грунтовая дорога со свежими следами автомобильных шин на земле, но мы по ней не поехали. Похоже, У нас снова был какой-то план. Что-то ничьих войск не видно, сказал я напарнице и тут же мысленно пустил сам себя по матери. Вот, не дай бог, реально накаркаю и впереди нас ждут свеже отрытые окопы с изготовившимися к бою вражескими солдатиками. Кэтрин ничего не ответила и какое-то время мы продолжали мять своей мокрой лобовой броней западногерманскую природу. Потом впереди, за деревьями, я заметил яркие кузова каких-то легковушек. «Только вперед!» – на всякий случай скомандовал я, в стиле то ли Чапая, то ли Буденова. Хотя мехводша не собиралась останавливаться и без всяких там ценных начальственных указаний. Действительно, перед нами скоро открылось неширокое двухполосное шоссе, густо заставленное в кривь и в кость замершими на нем, причем, судя по всему, очень давно гражданскими машинами с какими-то узлами, тюками и чемоданами, примотанными чем попало к закрепленным на крышах кузовов багажникам, а потом я абсолютно неожиданно увидел за триплексным стеклом выпученные, одуревшие глаза какого-то усатого бундестойча, который сидел со спущенными штанами в придорожных кустах прямо по направлению нашего движения или хорадочно шуровал где-то позади и ниже себя правой рукой. В левой руке он при этом держал белый рулон того, чем он, надо полагать, и шуровал. К своему счастью, этот, теряющий на ходу брюки и туалетную бумагу засранец, успел таки отскочить на пару метров в сторону и увернуться откатившейся непосредственно на него нашей правой гусеницы. Прервав данный процесс отправления естественных потребностей, Наш бронетранспортер выломался из кустов и, преодолев невысокую насыпь, с рёвом и лязгом забрался на шоссе. Торчавшие возле своих тачек штатские немцы при нас резво рванули в разные стороны. «Русиши панцер брахен дюх!» Визгливо заорала какая-то молодая блондинистая немка в белых тенистых туфлях, узких брючках и каком-то напяленном явно в торопях мятом тёмном лапсердаке. «Да ну! Русские танки прорвались! Опять? А почему это во множном числе?» Вот что значит «паника в чистом виде». А ведь, казалось бы, словосочетание из 1940-х, которое давно пора было забыть. Что, говнюки, все-таки не успели запамятовать прошлую войну? Снеся хлипкое дорожное ограждение, мы пересекли шоссе, удачно проскучив между двумя жуками и одной ДКВ мы их даже не поцарапали, интеллигентно никого не раздавив. Предусмотрительная мехводша и эту дорогу проигнорировала, что, по-моему, было логично. Раздвижение остановилось, следуя по ней или вдоль нее неизбежно напоришь на пост солдат или полицейских, которые поднимут тревогу, а нам это не нужно, и повела машину дальше по пересеченной местности, ломая подвернувшиеся деревья с кустами и уходя все дальше от берега Рейна. При этом она, как мне показалось, понемногу забирала на северо-запад. Через пару-тройку километров нас зачем-то стрельнули из-за кустов, но мимо. Короткая очередь прогрохотала позади и сильно выше нас. Я высунулся из люка, готовый открыть ответный огонь, но как не шарил стволом калаша по кустам, так и не увидел через прорезь прицела, кто именно по нам стрелял и откуда. Потом я услышал знакомый шум самолета. Приподнявшись в люке, повертел головой и увидел, что чуть в стороне от нас просвистел, по-моему, в обратном направлении, тот же прямокрылый силуэт. Ну да, он улетел, но обещал вернуться. Как помнится, говорила про одного недомерка с пропеллером в заднице Фрекенбок. А вот выше него, в бледном небе, я неожиданно заметил два отчетливых инверсионных следа, тянувшихся в противоположную сторону, с запада на восток. Один или два самолета. По идее, это не страшно, но... Правильно. А вот тут есть одно немаловажное но. Все это не опасно, если самолеты эти не несут ядерных бомб. А вот если несут, времена-то изменились. И с августа 1945 на планете Земля наступила прекрасная эпоха когда одиночный самолет может запросто снести одной единственной бомбой не маленький город с окрестностями. Сначала у меня в голове возник неизбежный и логичный вопрос, а где, в таком случае, перехватчики восточных коммунистов? Но почти сразу же возник и не менее логичный ответ. Радары ПВО точно остались где-то далеко позади, за границей ГДР или Чехословакии, до которых Атрейна и Карлсруэ По прямой никак не менее 250 километров, причем сами эти радары, как и разные там стационарные зрк могли не уцелеть, а про то что перехватчиком сейчас скорее всего уже неоткуда взлетать и некуда садиться, я догадался еще раньше. Так что похоже перехвата или ракетного пуска точно не будет, разве что следующие в боевых порядках зенитные средства огонь откроют но помня, что мобильных зрк или нормальных ЗСУ еще не успели создать, это будет не стрельба, а одно сплошное недоразумение. И здесь я вдруг понял, что мы почему-то резко и энергично отворачиваем влево и съезжаем в засыпанную желтой коричневой листвой ложбину, глубина которой позволяла полностью укрыть наш БТР-50. Мне это сразу перестало нравиться. — Стоп! — услышал я снизу голос напарницы. После этого она остановилась, заглушив двигатель. Интересно, кому была обращена ее крайняя реплика? Сама себе командовала. Обдумать это я не успел, поскольку цепкая рука Кэтрин ухватила меня за сапог и стащила внутрь боевого отделения, после чего спутница закрыла за мной люк, задраив его на защелку. «Что случилось?» – поинтересовался я, еще не вполне понимая но уже смутно догадываясь о том, что произойдет дальше, одновременно мысленно поразившись быстрым и энергичным действием напарницы. А она, не говоря ни слова, заперла изнутри все люки-пятидесятки, а затем быстро выключила все вокруг, что можно было выключить, вплоть до тусклого внутреннего освещения. От усиливающихся дурных предположений у меня внутри все прямо-таки упало. И в полумраке задрайного боевого отделения, откуда-то, словно из чудовищного далека, стал слышен ее спокойный, как у врача, голос. «Сидите лицом вниз, закройте глаза, ни за что не держитесь, а еще лучше лечь на дно, глубоко вдохните и откройте рот».